Глава 29. К месту нашего привала приближались двое всадников. По мере их приближения я смогла рассмотреть их детально. Одежда, сшитая из цветных тканей и шкур, как будто бы способом лоскутного шитья. На головах шапки, увенчанные султанчиками из конского волоса и лент. Они громко переговаривались и гортанно смеялись. Наверное, обсуждали легкую на вид добычу. Я наблюдала за ними из кустов, до которых доползла с проворством ящерицы, сама не ожидая от себя такой прыти. Как только я увидела этих двоих, то инстинкт самосохранения заставил меня рухнуть вниз, натянуть на яркую рыжую голову шарф и двинуться к лесу, до которого было метров сто пятьдесят. Я старалась ни на миллиметр не отрываться от земли, благословляя цвет своего платья, обычный для женщин глаза бури, пыльно-розовый. Боясь поднять голову и хотя бы глянуть влево, откуда приближались кочевники, я, глотая пыль, наконец достигла кромки леса и скрылась в довольно колючих кустах. Там я позволила себе выдохнуть и посмотреть из заветок, что происходит. Я как раз успела. Всадники достигли места нашей стоянки и спешились довольно гагача. Сначала они осмотрели коня, заглянули в зубы и одобрительно похлопали по крупу. С места моего укрытия их слов было не разобрать, но несложно было догадаться, что они рассуждают, куда делся всадник, потому что стали оглядываться на лес. Я пригнулась ниже, дрожа как мышь. Где же от жару? А вдруг эти варвары двинутся на наши поиски? Сжавшись в комок, я собралась отползать вглубь леса и в этот момент увидела, как один из кочевников наклонился к нашим вещам. И только сейчас меня словно пронзило раскаленным копьем. «Моя папка! Мои рисунки!» Не отдавая себе отчета, я издала какой-то высокий птичий крик и рванулась вперед. Мне казалось, что в лапах этого мародера сейчас окажется вся моя жизнь. Меня перехватила крепкая рука от жара, а вторая залепила мне рот. Схватив и сжав меня намертво, он внимательно смотрел через ветки на действия наших грабителей. «Ишателли, тише!» Они не пойдут сюда, просто заберут все и уедут, не шуми. Я еще несколько раз дернулась в его железной хватке и затихла, хотя мне очень хотелось изо всех сил укусить его за руку, которая держала меня за лицо, плотно зажимая мне рот. Сейчас я отпущу тебя, но не делай глупостей, проговорил он. Достаточно тех, что наделал я. Не побежишь туда. Я покачала головой а когда он меня отпустил, попыталась лягнуть ногой, что мне не удалось. Обернулась, готовая вцепиться в него с яростью, однако Аджаро схватил меня за запястье и проговорил с нотой горечи. «Прости, Элли, я никак не думал, что кочевники могут оказаться так близко к границе. Их не должно было быть здесь». Он снова выглянул из-за ветвей. «Бандиты уже закончили увязывать наши вещи», Наверное, решив не тратить время на поиски их хозяина, коня привязали к одному из своих, и через несколько минут от них осталось только пыль над дорогой. Я, находясь в практически шоковом состоянии, опустилась на землю, облокотившись спиной на какое-то чахлое деревце. Как такое могло произойти от жару? Почему мы сразу не спрятались в лесу, когда решили остановиться? Он поморщился, переживая, конечно, тоже. «Я же сказал, здесь их не должно было уже быть. А если ты спросишь, почему я не попытался схватиться с ними?» «Не спрошу», — досадливо ответила я, злясь на него, несмотря на его оправдание. «Эти двое Телли совершенно отпеты». Тем не менее, — продолжил он. «То, что их всего двое, значит, что их изгнали даже из Орды. Хорошо, что они не стали искать нас» я же говорю здесь кочевникам опасно они к границам провинции не приближаются это случайность нужно просто смириться с тем что произошло. я всхлипнула от пережитого страха и потери самого ценного для меня совсем пала духом конечно смириться тебе легко говорить проговорила я с трудом глотая слезы что еще остается Ты же знаешь, что значат для меня все эти рисунки, портреты. Это как часть меня». Аджаро постоял рядом, сжимая и разжимая кулаки. Потом присел рядом со мной. «Послушай, тебе сейчас покажется глупым или чем-то невероятным, что я скажу, но это правда. Послушай меня. Каждая наша потеря в конечном случае оборачивается чем-то хорошим, тем, что в итоге найдется или откроется». «Сейчас ни ты, ни я не знаем, какой пользой или радостью обернется для тебя твоя утрата, но так и будет, поверь!» Он попытался погладить меня по плечу, но я отдернулась от него и закрыла лицо руками. Не то чтобы я не понимала, что радоваться нужно, что мы спаслись чудом, что нас не убили, не изнасиловали. Но когда я вспоминала, с какими чувствами, с какой любовью я рисовала, что вкладывала в каждый штрих, не могла удержаться от слез. Нарисовать заново, конечно, а как же? Только те чувства никогда не повторятся, будут уже совсем другими. Что было объяснять тому, кто никогда не поймет? Как мы теперь доберемся? Глухо спросила я, вытирая слезы и пытаясь успокоиться. Аджару смотрел на меня внимательно, со своей привычной непроницаемостью. Глаза были темнее, чем обычно. Теперь мы уже не успеем до темна. пойдем на рассвете. Идти не так уж долго, дойдем да до обеда. Что ж, вздохнула я про себя. Какая теперь разница? Там есть ручей, нужно пройтись немного. Можно даже искупаться. Отжару говорил так же ровно, но я чувствовала, что он деморализован. Ну и пусть. Поднялась молча и направилась за ним. Не произнесу ни слова до самой столицы. Пусть помучается. Дойдя до ручья, я увидела небольшую купальню, максимум по колено. Но в целом место было хорошее. Я снова немного попенялась себе за то, что не послушала совета кочевницы Манижи. Уже смеркалось, поэтому нужно было не тянуть время, как можно быстрее смывать с себя пыль, которая у меня даже на зубах скрипела, и ложиться спать, чтобы встать пораньше. От жару развел небольшой костер, выкопав под него ямку. Огня практически не было видно, Но рядом было не зябко, и можно было просохнуть после купания. «Пойди погуляй чуть-чуть», — не глядя на Аджару, сказала я ему, пробуя воду босой ногой. Хотелось как можно скорее содрать с себя одежду и окунуться в прохладную воду. «Я останусь здесь, но отвернусь», — непреклонно ответила Аджару, и я поняла, что спорить бесполезно, да и сил не было. Сняв пыльную тунику, я с облегчением вошла в воду, и долго смывала с себя эту долгую тревожную дорогу.